Они собираются засахарить мою ненависть, перемешав ее с мудростью, но мои старые пальцы крепко вцепились в сумочку. В ней золото, которое я принесу с собой из заколдованного замка, в ней выкуп за меня. «Любимые, забери меня отсюда. Я возвращаюсь домой». Там я превращусь в седую и добрую старушку. Снова буду тебе женой, снова стану хорошей матерью и заботливой бабушкой, которую можно расхваливать всем друзьям. Да, наша бабушка долгие годы была больна, но теперь выздоровела и даже принесла с собой целую сумку золота. Что мы закажем сегодня вечером в кафе «Кронер»? Тортинки, запеченные с сыром и ветчиной. Горошек со сметаной и шницель. Будем ли мы кричать осанна Давидовой, невесте, вернувшейся домой из заколдованного замка? Я знаю. Этот матери-убийца Грец принесет нам свои поздравления. Голос крови так и не заговорил в нем. Не заговорил он и вот то. «Я выстрелю» когда учитель гимнастики будет ехать мимо нашего дома верхом на белой лошади. От беседки до улицы не больше десяти метров, по диагонали будет метров тринадцать. Я попрошу Роберта, чтобы он вычислил все точно. Во всяком случае, попасть в цель будет нетрудно. Мне объяснил все это сектор обстрела. Такие вещи... Наш седой служка должен знать. Завтра утром он вступит в свою новую должность. Сумеет ли он запомнить, что надо произносить не «утилатем», а «утилататем»? Красный шрам на переносице. Значит, он все же стал капитаном. Как долго длилась война! Каждый раз, когда в аббатстве раздавался очередной взрыв, Стекла начинали дребезжать, а утром на подоконнике лежал толстый слой пыли. Я написала пальцем на пыли «Эдит! Эдит!». Даже голос крови не мог бы заставить меня любить Эдит больше, чем я ее любила. «Откуда ты явилась к нам? Скажи, Эдит!» «Я съеживаюсь все больше и больше». Ты сумеешь перенести меня на руках от такси к кафе Кронер. Я поспею как раз вовремя. Сейчас самое большее 18 часов 6 минут и 30 секунд. На этот раз черный кулак возмездия пистолет раздавил тюбик губной помады. Мои дряхлые кости дрожат. Мне страшно. Я не знаю, как выглядят теперь мои современники». Я не знаю, остались ли они такими, как прежде. Ну, а как обстоит дело с золотой свадьбой, старик? Мы поженились в сентябре 1908 года, 13 сентября. Ты уже забыл эту дату? Как ты собираешься справлять нашу золотую свадьбу? Седовласый юбиляр и седовласая юбилярша... А вокруг них целая толпа внуков и внучек. Прости меня за то, что я смеюсь, мой Давид. Но из тебя не вышла Авраама. Зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Рахили, чуть-чуть похожее, но большее я не способна. Авраам по библейскому преданию один из древнееврейских патриархов, по воле Господа ставший отцом множества народов, И реформатор религии. Зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Рахили. Героиня по воле автора путает библейские мотивы. Историю бесплодной Сарры, жены Авраама, которая на пороге своего девяностолетия получила от Яхве весть о том, что у нее будет ребенок, и, услышав это, внутренне рассмеялась, «Бытие» глава 18, стих 12 — Исходную историю Рахили, которой, как и саре пришлось искать мужу-наложницу, чтобы обзавестись наследником, прежде чем она родила сама. Причем на этот сюжет наслаивается сюжет с похищением Рахилью статуэток, идолов, Бытие, глава 31.